чтобы, как это предполагается, отразить общественное мнение, и службу мониторинга, созданную Янкеловичем с Келли и Уайтом. Дэниел Янкелович почерпнул эту идею из книги Джона Нейсбита «Доклад о тенденциях», которая была заказана Римским клубом, одним из ответвлений билдербергского клуба, в число членов которого входят Михаил Горбачев, Королевская чита Испании, Королева Нидерландов Беатрикс,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 смоделированы по желанию Тавистокского института», утверждает Коллиман. Линдон Ларуш, который пишет для влиятельного исследовательского журнала E.I.R., согласен с этим утверждением. «Группы beatles Энималс, Роллинг Стоунс и маньяки-убийцы панк-рока, которые за ними последовали, были без сомнения спонтанным продуктом помешанной молодежи, так же, как и сопровождающая их кислотная культура».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 и поставили заслон американской культуре. Музыкальные группы во главе с «Битлз» и «Роллинг Стоунз», вслед за которыми появились «Джерри and the Peacemakers», дуэт «Питер и Гордон», «Энималс», «Кинкс», «Манфред Манн», «Херманс Хермитс», «Ярдбердс», «Зомбис» и «Петула Кларк» к концу 1964 года стали подтверждением того, что оно было очень хорошо спланировано.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 «Ты можешь мне сказать, мечтатель, но рядом множество таких. Хочу, чтоб ты был с нами, мир обречен на единение». Их альбом 1967 года «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band» был вестником революции наркотиков в Соединенных Штатах. Финансировал этот секретный проект Бильдербергский клуб через Комитет 300 и один из его банков «С.С. Варбург».